страшила. Элли шла уже несколько часов и устала. Она присела отдохнуть у голубой изгороди, за которой расстилалось поле спелой пшеницы. Около изгороди стоял длинный шест. На нем торчало соломенное чучело. Отгонять птиц! Голова чучела была сделана из мешочка, набитого соломой, с нарисованными на нём глазами и ртом, так, что получалось смешное человеческое лицо. Чучело было одета в поношенный голубой кафтан. Кое-где из прорех кафтана торчала солома. На голове была старая потертая шляпа, с которой были срезаны бубенчики. На ногах старые голубые ботфорты, какие носили мужчины в этой стране. Чучело имело забавный и вместе с тем добродушный вид. Элли внимательно разглядывала смешное разрисованное лицо чучела и удивилась, увидев, что оно вдруг подмигнуло ей правым глазом. Она решила, что ей почудилось, ведь чучела никогда не мигают в Канзасе. Но фигура закивала головой с самым дружеским видом. Элли испугалась, а храбрый татошка слаем набросился на изгородь, за которой был шест с Чучелом. Спокойной ночи, сказала чучело немного хриплым голосом. Простите, я хотел сказать. Добрый день! Ты умеешь говорить? удивилась Элли. Не очень хорошо, призналась чучело. Еще... Путаю некоторые слова, ведь меня так недавно сделали. Как ты поживаешь? Спасибо, хорошо. Скажи, нет ли у тебя советного желания? У меня? О, у меня целая куча желаний. И чучело скороговоркой начала перечислять. Во-первых, мне нужны серебряные бубенчики на шляп. Во-вторых, мне нужны новые сапоги. В-третьих. «О, хватит, хватит!» — перебила Элли. какой из них самое-самое заветное?» «Самое-самое?» — самое -самое. чучело задумалось. «Чтобы меня посадили на кол. «Да ты и так сидишь на колу!» — рассмеялась Элли. «А ведь и в самом деле!» — согласилась чучело. «Видишь, какой я путник! То есть, нет, путанник!» «Значит, меня нужно снять. Очень скучно торчать здесь день и ночь и пугать противных ворон, которые, кстати сказать, совсем меня не боятся». Элли наклонила кол и, вцепившись обеими руками в чучело, стащила его. «Чрезвычайно сознателен, то, то есть признателен», пропыхтело чучело, очутившись на земле. «Я чувствую себя прямо новым человеком». Если бы еще получить серебряные бубенчики на шляпу, да новые сапоги!» Чучело заботливо расправила кафтан, стряхнуло с себя соломинки и, шаркнув ножкой по земле, представилась девочке. «Страшила!» «Что ты говоришь?» — не поняла Элли. Я, я, «Я говорю, страшила! Это меня так назвали, ведь я должен пугать ворон. А тебя как зовут?» «Элли — красивое имя», — сказал Страшила. Элли смотрела на него с удивлением. Она не могла понять, как чучело, набитая соломой и с нарисованным лицом, ходит и говорит. Но тут возмутился Татошка и с негодованием воскликнул. «А почему ты со мной не здороваешься?» «Ах, виноват, виноват!» Извинился Страшила и пожал песику лапу. Честь имею представиться, Страшила. Очень приятно, а я туту. -ту. Но близким друзьям позволительно звать меня Татушкой. Ах, Страшила, как я рада, что исполнила самое заветное твое желание, сказала Элли. И Извини, Элли. Страшила снова шаркнул ножкой. «Но я, оказывается, ошибся. Мое самое заветное желание — получить мозги!» «Мозги?» «Ну да, мозги. Очень хорошо. Простите, неприятно, когда голова у тебя набита соломой». «Как же тебе не стыдно обманывать?» — с упреком спросила Элли. «А что значит обманывать? Меня сделали только вчера, и я ничего не знаю». «Откуда же ты узнал, что у тебя в голове солома, а у людей мозги? «Это мне сказала одна ворона, когда я с ней ссорился. Дел, видишь ли, было так. Сегодня утром поблизости от меня летала большая всерожная ворона и не столько клевала пшеницу, сколько выбивала из нее на землю зерна. Потом она нахально уселась на мое плечо и клюнула меня в щеку. «Как насмешливо прокричала ворона. «Вот так чечело! Толк-то от него ничуть. Какой это чудак-фермер? Думал, что мы, вороны, будем его бояться. Ты понимаешь, Элли, я страшно рассмеялся, то есть рассердился и изо всех сил пытался заговорить. И какова была моя радость, когда это мне удалось. Но, понятно, у меня сначала выходило не очень складно, а пш-пш-пшла -пш прочь гадкая. Закричал я, Н -н -н не смей клевать меня. Я жрт. Я, я страшный. Я даже сумел ловко сбросить ворону с плеча, схватив ее за крыло рукой. Ворона, впрочем, ничуть не смутилась и принялась нагло клевать колось прямо передо мной. Эко удивил, сказала она, точно я не знаю, что в стране кудвина и чучело может заговорить, если сильно захочет. а Все равно я тебя не боюсь. Шеста ставить не слезешь. Пш-пш-пш-пшла, ах я несчастный. Чуть не, не захохотал, простите, э, зарыдал я. И правда, куда я годен? Даже поле от ворона перечь не могу. И слова все время говорю не те, что нужно. При всем своем нахальстве эта ворона была, по-видимому, добрая птица. Продолжал Страшила. Ей стало меня жаль. «А ты не печалься так!» — хрипло сказала она мне. «Если бы у тебя были мозги в голове, то был бы, как все люди. Мозги — единственная стоящая вещь у вороны и у человека. Вот так-то я и узнал, что у людей бывают мозги, а у меня их нет». Я грустно, то есть весело закричал. «Эй-гей-гей-го! Да здравствуют мозги!» «Я себе обязательно их раздобуду!» Но ворона очень капрезная птица, и она сразу охладила мою радость. «Кагекар!» — захохотала она. коли нет мозгов, так и не будет! каркар -кар И она улетела, а вскоре пришли вы Закончил Страшила свой рассказ. «Вот теперь, Элли, скажи, сможешь ты дать мне мозги?» «Нет, что ты!» Это может сделать разве только Гудвин в изумрудном городе. Я как раз сама иду к нему просить, чтобы он вернул меня в Канзас к папе и маме. А где этот изумрудный город и кто такой Гудвин? Разве ты не знаешь? Нет, — печально ответил Страшила. Я ничего не знаю. Ты же видишь, я набит соломой, и у меня совсем нет мозгов. Ох. «Как мне тебя жалко!» вздохнула девочка. «Спасибо. А если я пойду с тобой в изумрудный город, Гудвин обязательно даст мне мозги?» «Не знаю. Но если великий Гудвин и не даст тебе мозгов, хуже не будет, чем теперь». «Это верно», — сказал Страшила. «Видишь ли, — доверчиво продолжал он, «меня нельзя ранить, так как я набит соломой. Ты можешь... «Насквозь проткнуть меня иглой, и мне не будет больно. Но я не хочу, чтобы люди меня называли глупцом, а разве без мозгов чему-нибудь научишься?» «Бедный», — сказала Элли, Пойдем с нами. Я попрошу Гудвина помочь тебе». «Здравствуйте! Ох, спасибо!» Поправился Страшила и снова раскланялся. Право для чучела, прожившего на свете один только день, он был удивительно вежлив. Девочка помогла Страшиле сделать первые два шага, и они вместе пошли в изумрудный город по дороге, вымощенный желтым кирпичом. Сначала Татошке не нравился новый спутник. Он бегал вокруг чучела и обнюхивал его, считая, что в соломе внутри кафтана — Есть мышиное гнездо. Он недружелюбно лаял на страшилу и делал вид, что хочет его укусить. Не бойся, Татушки, сказала Элли. Он не укусит тебя. Да, я и не боюсь. Разве можно укусить солому? Да я понесу твою корзинку. Мне это не трудно. Я ведь не могу уставать. Скажу тебе по секрету. Прошептал он на ухо девочки своим хрипловатым голосом. «Есть только одна вещь на свете, которой я боюсь». «О!» — воскликнула Элли. «Что же это такое? Мышь?» «Нет. Горящая спичка». Через несколько часов дорога стала неровной. Страшило часто спотыкался. Попадались ямы. Татошка перепрыгивал через них. А Элли обходила кругом. Но Страшила шел прямо, падал и растягивался во всю длину. Он не ушибался. Элли брала его за руку, поднимала, и Страшила шагал дальше, смеясь над своей неловкостью. Потом Элли подобрала у края дороги толстую ветку и предложила ее Страшиле вместо трости. Тогда дело пошло лучше, и походка Страшила стала тверже. Домики попадались все реже, плодовые деревья совсем исчезли. Страна становилась безлюдной и угрюмой. Путники уселись у ручейка. Элли достала хлеб и предложила кусочек страшили, но он вежливо отказался. — Я никогда не хочу есть. Это очень удобно для меня. Элли не настаивала и отдала кусок татушке. Лёстик жадно проглотил его и стал на задние лапки, прося еще. «Расскажи мне о себе, Элли, о своей стране», — попросил Страшила. Элли долго рассказывала о широкой Канзасской степи, где летом все так серо и пыльно, и все совершенно не такое, как в этой удивительной стране Гудвина. Страшила слушал внимательно. «Я не понимаю, почему ты хочешь вернуться в свой сухой и пыльный Канзас?» «Ты потому не понимаешь, что у тебя нет мозгов, Горячо ответила девочка. «Дома всегда лучше!» Страшило лукаво улыбнулся. Солом, который я набит, выросло в поле. Кафтан сделал портной, сапоги сшил сапожник. «Где же мой дом?» «На поле у портного или у сапожника?» Илли растерялась и не знала, что ответить. Несколько минут сидели молча. «Может быть, теперь ты мне расскажешь что-нибудь?» — спросила девочка. Страшилов взглянул на нее с упреком. «Моя жизнь так коротка, что я ничего не знаю. Ведь меня сделали только вчера, и я понятия не имею, что было раньше на свете». К счастью, когда хозяин делал меня, он прежде всего нарисовал мне уши, и я мог слышать, что делается вокруг. У хозяина гостил другой живун, и первое, что я услышал, были его слова. «А ведь уши-то велики!» «Ничего, в самый раз!» — ответил хозяин и нарисовал мне правый глаз. Я с любопытством начал разглядывать все, что делалось вокруг. «Так как, ты понимаешь, ведь я первый раз смотрел на мир!» «Подходящий глазок», — сказал гость, — не пожалел голубой краски. «Мне кажется, другой вышел немного больше», — сказал хозяин, кончив рисовать мой второй глаз. Потом он сделал мне из заплатки платки нос и нарисовал рот, но я не умел еще говорить, потому что не знал, зачем у меня рот. Хозяин надел мне свой костюм и шляпу, с которой ребятишки срезали бубенчики». Я был страшно горд. Мне казалось, что я выгляжу как настоящий человек. «Этот парень будет чудесно пугать ворон!» — сказал фермер. «Знаешь что?» — назови его Страшилой. Посоветовал гость, и хозяин согласился. Дети фермера весело закричали. «Страшил! страшила пугай ворон!» Меня отнесли в поле, проткнули шестом и оставили одного. Было скучно висеть, но слезть я не мог. Вчера птицы ещё боялись меня, но сегодня уже привыкли. Тут я и познакомился с доброй вороной, которая рассказала мне про мозги. Вот было бы хорошо, если бы Гудвин дал их мне. «Я думаю, он тебе поможет», — подбодрила его Элли. «Да-да, неудобно чувствовать себя глупцом, когда даже вороны смеются над тобой». Идем, сказала Элли, — Встала и подала, страшили корзинку. К вечеру путники вошли в большой лес. Ветви деревьев низко спускались и загораживали дорогу, вымощенную желтым кирпичом. Солнце зашло, и стало совсем темно. — Если увидишь домик, где можно переночевать, скажи мне, — попросила Элли сонным голосом. Очень неудобно и страшно идти в темноте. Скоро Страшила остановился. Я вижу справа маленькую хижину. Пойдем туда? Да, да, ответила Илли. Я так устала. Они свернулись с дороги и скоро дошли до хижины. Элли нашла в углу постель из мха и сухой травы и сейчас же уснула, обняв Татошку а Страшила сидел на пороге, оберегая покой обитателей хижины. Оказалось, что Страшила караулил не напрасно. Ночью какой-то зверь с белыми полосками на спине и на черной свиной мордочке попытался проникнуть в хижину. Скорее всего, его привлек запах съесного из Эллиной корзинки. Но страшили показалось, что Элли угрожает большая опасность — он, затаившись, подпустил врага к самой двери. Врагом этим был молодой барсук, о чем страшил конечно, не знал. И когда барсучишка уже просунул в дверь свой любопытный нос, принюхиваясь к соблазнительному запаху, Страшило стигнул его прутиком по жирной спине. Барсучишка взвыл, кинулся в чащу леса и долго еще слышался из-за деревьев его обиженный виск. Остаток ночи прошел спокойно. Лесные звери поняли, что у хижины есть надежный защитник. А страшила, который никогда не уставал и никогда не хотел спать, сидел на пороге, пялил глаза в темноту и терпеливо дожидался утра.